Глава 15 Просмотр навыков. Теперь, благодаря особенности обновлённого голоса бога, я могу узнать детали своих навыков. После эволюции в ребёнка дракона чумы, я стал получать странные навыки с огромной скоростью. Уникальные навыки. Чешуя дракона – второй уровень. Голос бога – третий уровень. Язык гуриша – первый уровень. Полёт – первый уровень. Порошок чешуи дракона первый уровень Стихия тьмы Навыки сопротивления Физическое сопротивление третий уровень Сопротивление падению четвёртый уровень Сопротивление голоду третий уровень Сопротивление ядам третий уровень Сопротивление одиночеству четвёртый уровень Сопротивление магии второй уровень Сопротивление тьме первый уровень Обычные навыки Перекат второй уровень Проверка статуса третий уровень Детское дыхание 2 уровень свист, 1 уровень удар дракона, 2 уровень дыхание скверны, 1 уровень ядовитый клык, 1 уровень парализующий когти, 1 уровень. Титулы: сын короля драконов, ходячее яйцо, неуклюжесть, 4 уровень, неисправимый дурак, 1 уровень, боец, 3 уровень, Убийца насекомых, 2 уровень, лжец, 1 уровень, король уклонений. Первый уровень. Дух помощи. Четвёртый уровень. Маленький герой. Первый уровень. Путь зла. Второй уровень. Бедствие. Первый уровень. Во-первых, нужно узнать о чешуе дракона. Уникальный навык чешуя дракона. При помощи чешуи дракона способны заблокировать атаки. Получаемый урон снижен. Хо-хо. С этим я стал намного сильнее. Ладно, дальше Порошок Чешуи Дракона. Уникальный навык Порошок Чешуи Дракона. Расправляя свои крылья, дракон выпускает миазмы, которые ослабляют врагов. Не срабатывает на драконов. На максимальном уровне навыка вы можете уничтожить страну, если будете пролетать над ней. Уго, это очень сильный навык. Больше похоже на какое-то биологическое оружие. Имея такой навык, смогу ли я сблизиться с людьми? Даже если я его активирую, не думаю, что его так просто повысить. И будут ли они распространяться, если я просто расправлю крылья? Будет плохо, если я не смогу летать. Голос Бога, я очень сильно волнуюсь. Есть слишком много сомнительных нюансов в этом навыке. Уникальный навык Голос Бога, третий уровень, не способен объяснить. Этот навык немного зловещий. Будет проблемой, если я повышу его уровень. Самые простые навыки связаны с сопротивлением. Уровень навыка влияет на количество получаемого ущерба. На максимальном, полностью игнорирует ущерб. Мои сопротивления постоянно повышаются. Это значит, что я стану непобедимым. Есть ещё один навык, который входит в нормальные навыки, но очень меня пугает. Я абсолютно точно не хочу его использовать. Но я бы хотел узнать детали этого навыка. Дыхание скверное. Навык дыхания скверное. Атакует врага дыхания при помощи миазм, которые содержат некую болезнь. Она вызывает не только сильную боль у цели, но и ещё очень заразна. Говорят, что 2000 лет назад злой дракон Бармаглот разрушил самую счастливую в истории страну корол И именно при помощи этого умения. Дракон, которому нравится разрушать страны? Я полностью встал на путь врага человечества с этим навыком! И что мне делать с этим? Это абсолютно невозможно. Если бы я стал человеком, то я бы сразу убил монстра с таким-то навыком. Это даже может сплотить людей перед общим врагом. Я сделал неправильный выбор. Я хочу всё вернуть обратно! Верните меня прежнего! Блин, я чувствовал, что небольшой английский дракон – лучший вариант. Всё, что мне надо было делать, так это совершать много хороших поступков и стремиться к подобному дракону. Я получился бы драконом со званием святой. Проверим свои навыки дальше. Уникальный навык «Сын короля драконов». Доказательство родства с королём драконов. Снижает требования к опыту, облегчает получение навыков сопротивления. После каждой эволюции улучшается сопротивляемость, ограничение не выше пятого уровня навыка. Влияет на варианты эволюции. О, это действительно какой-то чит. Почему ребёнок короля был оставлен в лесу? Где мой бесполезный отец? Я должен воспитываться в замке или где-то ещё. Но я так и не заметил короля драконов в лесу. Продолжим. Уникальный навык «Ходячее яйцо». Доказательство получения интеллекта в состоянии яйца. Дается существо с хорошей памятью и мудростью. Получение дополнительного опыта. Похоже, что этот эффект не пропадет со временем. А я еще жаловался на долгое получение опыта. Без навыков «Ходячего яйца» и «Сына Короля Драконов» это было бы сложно. Это, конечно, очень неприятно и раздражает меня, но я хочу узнать о титуле «Неисправимый дурак». Титул «Неисправимый дурак» — доказательство того, что владелец недостаточно мудр. Становится легче попасть под негативное ментальное состояние. Влияет на варианты эволюции. Мне же сказали, что у меня хорошая память и то, что я сейчас мудрый. Я был так счастлив услышать это. А когда разговор зашёл о титуле «Неисправимый дурак», он говорит мне, что я недостаточно мудр. Это уже раздражает меня. Оно уже ранее влияло на моё развитие. Будет неприятно, если бы оно сделало из меня тупого дракона. Думаю, люди бы меня не опасались, но дети, наверное, бросали бы в меня камни. Титул «Маленький герой». Небольшая храбрость приведёт того, в чьём сердце есть добро, на путь героя. Увеличивает урон от оружия. Влияет на варианты эволюции. Нужно использовать этот шанс и обрести чувство справедливости. Герой. Если я повышу уровень этого навыка, то смогу сойти с пути злого дракона. Титул «Путь зла» создает горы трупов. Отвратительный преступник, который смеясь считает трупы поверженных. Снижает получаемый урон от стихии тьмы, но получаемый урон от стихии света увеличен. Вызывает трудности с получением белой магии. Восстановление от белой магии снижено. Влияет на варианты эволюции. У меня было предположение, но я не был уверен. Это немного отдаляет меня от получения навыка магии восстановления и отдых. Верните меня туда, когда я был честным. Ладно, уже ничего не поделать с тем, что я уже выбрал. Нужно быстро поднять свой уровень и сойти с пути зла. Я стану королем героев. Кто вообще стремится стать на путь короля демонов? Влияя на мое развитие, вы вторгаетесь в мою личную жизнь.